Аврора стояла на такой Марине у того же причала, что и в прошлый раз. Я позвонила по телефону, который оставила СО, и она сразу взяла трубку. «Саша, здравствуй, милая, ты в порядке?» «Да», — сказал я. «Я привезла маски». «Где ты?» «У яхты, вот прямо у трапа». СО несколько секунд молчала. «Что же ты не предупредила? Я в городе, вернусь только через пару часов. Как мне быть, ехать в город?» «Ни в коем случае», — сказала со. «Я позвоню тебе он тебя встретит. Дождись меня обязательно, девочка. Скоро буду. Все не могу сейчас говорить». Она повесила трубку. Прошла минута, и наверху появился Тим. На нем был лёгкий шелковый халат, раскрашенный под гусарский мундирчик, в духе униформы The Beatles на обложке клуба одиноких сердец. Я уже понимала к этому моменту, как подобный наряд гармонирует с раскраской яхты и даже прониклась известным уважением к усилиям Тиму по созданию и поддержанию образа. Дезолоджи, как было сказано, все это требовало внимания и силы, и стоило, должно быть, немалых денег. Тим помахал мне рукой, и я пошла вверх по трапу за собой сумку. Тим не сделал попытки помочь. Американец, подумала я, боится, что засужу. Привет, сказал он, деликатно обнимая меня. А вот ведь какое дерьмо! Ужас просто! Эти слова, как я догадалась, выражали крайнюю степень скорби. Но зато Фрэнк умер, как римский император. Мы вряд ли умрем так же красиво. «Бедный парень. Ты его любила?» Я кивнула, потом пожала плечами. «Глупый вопрос. Я бы на него смогла ответить года через два, а еще лучше, если верить французским экспертам, через три. Мы даже не успели друг к другу привыкнуть, сколько мы провели вместе». «Две недели? Или около того?» Все скоро будет», — сказал Тим. «Но это хорошо, что её нет. Идем ко мне в офис. У тебя, наверное, куча вопросов». «Не то чтобы куча», — ответила я, — «но они есть». Тим повернулся и пошел вперед. Через минуту путешествия по сверкающему никелем и полированным орехом анархистскому сквоту мы пришли в его кабинет. Все это время я тащила сумку за собой, поскольку у меня ее никто не взял. Первое, что бросилось мне в глаза в его офисе, — это обшитая кожа и стена за рабочим столом. Она выглядела немного странно. Проходила точно через центр круглого иллюминатора, не касаясь его. Словно раньше каюта была больше, и ее наспех разделили перегородкой. Но даже в высеченном виде офис походил на кабинет корпоративного экзекиева, привыкшего жить с кишками наизнанку. Железные трофеи в виде малопонятных кубков, застекленных фотографий с дарственными розчерками, дипломов, надписанных клюшек для гольфа и прочих памятных знаков сливались в своего рода резюме, повествующее о безупречной и мудро инвестированной жизни. Фотографии на столе Тима были повернуты лицом к визитеру, чтобы взглядов в славное прошлое хозяина не мог избежать никто. На одной Тим стоял рядом со Стивом Джобсом и что-то объяснял ему, тыча пальцем в лист бумаги. Стив Джобс был поздней в черной водолазке с заострившимся уже лицом и тем выражением еле заметной иронии, которая заменяет предсмертное отчаяние сильным людям. На другой фотографии Тим стоял в обнимку с молодой Со. Сам он выглядел почти так же, как сейчас, а Со немножко походила на меня, что почему-то было мне приятно. На третьей Тим был сфоткан с Берни Сандерсом, а на четвёртой, что особо меня впечатлило, с неизвестным, чей силуэт был тщательно зачерчен маркером. Возможно, там стоял какой-нибудь Эпштейн или Вайнштейн, которого приличие требовали вымороть из памяти. Но фотография была повернута к зрителю вместе с остальными, словно сообщая, что хоть в прошлом Тима тоже есть малоприятные воспоминания и связи, лично он не замешан ни в чем дурном, поскольку иначе вряд ли оставил бы такое свидетельство на виду. Это было тонко. Я присела перед сумкой и раскрыла молнию, собираясь вытащить пакет с масками. А там вместе с наручниками и всем прочим, пусть дальше сами сортируют. Как вдруг мои руки замерли. Я забыла про маски и медленно распрямилась. Сбоку над столом Тима была застеклённая полка, где размещалась коллекция небольших высотой в ладони раскрашенных бюстов, вернее бюстиков. Зеленоватое стекло было наполовину закрыто, и фигурки расплывались за ним в огуречные пятна. Но два бюста оставались видны. В глубине стояла Нефертити. Я узнала ее сразу, хотя вместо обычной шахматной ладьи на голове у неё чернел парик. Практически современная стрижка каре. Это ей шло. Ближе был Фрэнк. В попурном плаще с капюшоном спущенным с головы. Именно Фрэнк в образе каракала, а не каракала. Разница между ними была, и я знала ее на зубок. Здесь её поймали точно. Но самой жуткой деталью оказалась черная дырка с темным пятнышком вокруг, нарисованной над ключицей. Мне пришло в голову, что Тим специально открыл стекло на полке. Это... Не в силах выговорить имя, я кивнула на бюст Фрэнка. Это вы подстроили? «Ты о чем? «О его смерти». «Ни в коем случае», — ответил Тим. «Ты что, думаешь, я нанял убийц и подослал их к бедному мальчику?» «Я такими вещами не занимаюсь. Ну, почти». «А в чем была ваша роль?» «Я некоторое время финансировал его романтический образ жизни и помог ему встретить тебя. Вернее, помогла СО и обстоятельства». Но мы ничего заранее не планировали, я тебе клянусь. — Вот как. — Если куртка, — продолжил Тин, — всем этим занимается некая сила. Я познакомил с ней Фрэнка, и она подарила ему мечту. А потом позволила его мечте сбыться. — Что за сила? — Пока об этом рано. — О какой мечте вы говорите? Он разве мечтал, чтобы его зарезали? «Нет», — ответил Тим. «Он хотел встретиться с лунным божеством, к которому отправился когда-то Каракал. Это была любовь, глубокая и древняя. Она вынырнула из вечности и вселилась в него. Его любимой была не ты. Ты служила вешалкой для маски». «Я покраснела. Вам известны даже такие детали?» «За вами никто не подглядывал, успокойся». Просто я знаю, как вел себя Франко, к чему он стремился. «Вы понимали, что его убьют. Только честно». Тим намурщился. «Не вполне», — сказал он, наконец. «Скажем так, я догадывался, что у этого странного проекта будет странный финал. Возможно, яркий и необычный». «Но вы могли его предупредить». «О чем? О судьбе Каракалы». Да он знал про него больше, чем все нынешние историки. «Да», — ответил я. «Это правда. Он знал очень много о древности. Причем не от людей, — сказал Тим, — а от самой древности. Я такое уже много раз видел. Но меня интересует другое. Мне хотелось бы понять твое место в этой схеме. А вы думаете, оно есть? Посмотри сама. «Сначала тебя встречает Со, не где-то, в рамейской Софии, и приводит к нам в гости. Это еще могло быть случайностью. Но потом с тобой уходит Фрэнк, и ты приводишь его прямо к развязке». «Я? К развязке?» «Да, да я его только слушала и соглашалась». «Ты или не понимаешь, как женщина ведет мужчину к развязке, — сказал Тим, или делаешь вид, будто не понимаешь». Это было неожиданно. И совсем не глупо. Я даже не нашла, что ответить. Все же я недостаточно феминистка. Или, вернее, мой феминизм всегда предаёт меня в самый важный момент. Или я его. «Ведь ты сама надела маску, верно?» «Да», — сказал я. «Ты носила маску Луны. Ты была любовницей Солнца. А теперь пришла ко мне с обеими масками». Это Фрэнк попросил... Он махнул рукой, словно его раздражало мое пустословие. Ты в игре, моя девочка. Если будешь вести ее правильно, все будет хорошо. Если нет, с тобой может случиться несчастье. и устрою его не я, поверь. А кто? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мироздание! Кто устроил смерть Фрэнка? «Два случайных ублюдка. У полиции никаких вопросов или подозрений нет. Вот и по твоему поводу их не возникнет». «Вы мне сейчас угрожаете?» «Нет», — сказал Тим. «Не угрожаю. Совсем наоборот. Я хочу тебя защитить». «От кого? От чего?» «Я сам пока не знаю. В том и дело». «А что будет, если я уйду?» Тим пожал плечами. «Не знаю». Может быть, ничего. А может быть, произойдет трагическая случайность, в которой окружающие тебя люди не увидят ничего сверхъестественного. Я каким-то образом знала, что он говорит правду. Я даже побледнела. О чем мне сообщило зеркало на стене. И что мне теперь делать? Я бы спросил Фрэнка, — ответил Тим. Это он втянул тебя в эту историю. Что? — наморщился я. Что вы сейчас сказали? Я сказал разумнее всего навести справки у Фрэнка. Он все уже знает. Он жив? Ты же видела его в морге. Тогда как вы собираетесь? Для этого нам придется выехать за город, сказал Тим и поглядел на часы. Скоро будет темно. Самое время. Если ты готова, я отдам распоряжение. Что мы будем делать? Увидишь. Не бойся. Это не опасно. Я задумалась. Бояться и правду было нечего. Если бы меня хотели убить, удобнее место, чем эта яхта, не нашлось бы все равно. Потом разрезать на мелкие части, расфасовать по пакетам, дождаться морозов, отвезти в Петербург и в мойку под лёд. Механизм уже отлажен. Вот только зачем им меня убивать? Маски я привезла сама. Никаких мрачных тайн не знаю. Происходящее не слишком мне нравилось. После того, что произошло с Фрэнком, я по горло была с этой романтикой, и меня не тянуло принимать участие в каких-то сомнительных процедурах, чем бы они ни были. С другой стороны, случившееся с Фрэнком, его невероятная смерть, эта задавившая его тень каракалы, про которого я даже не знала толком две недели назад, убеждали, что Тим говорит правду. Маски до сих пор были у меня. Их положил в мою сумку Фрэнк, чтобы я отдала их Тиму, а тот их пока не взял. Хорошо, что я вспомнила, а то расстегнула сумку, отвлеклась и забыла. Мне стало чуть не по себе. А может, это маски не хотят? Может, поэтому я и забыла? Возьмите маски. Не сейчас, — ответил Тим. Это не так просто. Почему? Потому что они сами решают, с кем им быть. Мы узнаем сегодня. Как? Вернется Соя, и всё тебе объяснит. Вы ведь друг друга хорошо понимаете, правда? Я кивнула. Вот и славно. Мне нужно в ванную, сказала я. Принять душу, переодеться. Это можно. Тебя отведут. Как закончишь, спускайся на причал, нас будет ждать машина. Персонал яхты тоже носил мундирчики в духе клуба одиноких сердец, поддельную униформу с напечатанными на тканями, дальками, палетами, аксельбантами и нашивками. Выходил демократично. Хозяины, служащие, одеты одинаково. Ну, почти. На теме был шелковый халат, а на стюарде, тащившем мою сумку по коридору, Легкая лёгкая бумажная роба. Еще, возможно, различались напечатанные на ткани медали и знаки рангов, но так глубоко в вопрос я пока не проникла. Каюта мне понравилась. Она напоминала небольшой номер в хорошей гостинице. Основное место занимала кровать. С одной стороны от нее была тумбочка, а с другой — два аккуратных окна, за которыми темнело вечернее небо. И почти одноцветное с ним море. Еще в окнах торчали мачты. Очень много бюджетных мачт. Сходство с гостиницей было полным. Подставка для сумки, чайник на зеркальном столике, маленький аккуратный санузел с душем. Там висел халат. желтый гусарский мундир с одним погоном и медалька с геральдическим львом на груди. На полу лежали тапки с нарисованными помпонами. Видимо, эта каюта была для гостей. В душе было два крана, над одним — эмалевая ладонь с синей пилюлей, над другим — с красной. Тонко, да. Я открыла кран с красной пилюлей, насколько я не ждала, вода так и не потеплела. Пришлось маться холодной. богатый продолжают плакать. Надо было торопиться. Но после души я все равно быстро померила халат. Он отлично подошел. Правильное решение с точки зрения Дизоджи. Одна команда. Тонуть в пучине не так строим. Пиратское братство. Мы все теперь моряки. Эмодзи безногого моряка с бутылочным протезом и мелким неразборчивым лицом, потому что кому нафиг нужны разборчивые лица без безногих моряков, даже если вчера они были красивыми молодыми блондинками. Точка